Дверь открылась, и на пороге появился мужчина лет 30 с небольшим, очень приятной наружности, длинноволосый, с одной темной прядью, свисающей на лоб. А, -а, -а что? Это были единственные слова, которые ему удалось произнести. Дальше все происходило чертовски стремительно. Марина успела только увидеть, как Володя прыгнул на Альберта Васильевича, и они вдвоем провалились в черный грот коридора. Барон с бантиком на морде совершенно спокойно перепрыгнул через них и, по всей вероятности, понесся обследовать квартиру. Юрий, недолго думая, отправился за ним. Марина осталась на лестничной площадке. Чтобы никто из соседей ничего не заподозрил и не поднял шум, она прикрыла дверь ногой и стала бегать туда и сюда, ломая руки. Ни выстрелов, ни криков из квартиры не доносилось. И это было уже хорошо. Марина! Марина, идите сюда! Ваш брат тут. Лежит под капельницей и уверен, с ним ничего страшного. Марина встречала в больнице рядом с кроватью ожившего Куманцева. Дима ругал себя, на чем свет стоит. Я кретин. Я полный болван. Я дилетант. Я... Ох, я ворвался в это дело, как слон в посудную лавку. Меньше всех я подозревал эту девчонку. И лишь на всякий случай, для успокоения своей совести, решил проверить, как она попала в дом. Она ведь новенькая, это... Это сразу привлекло мое внимание На самом деле обе медсестры, как я понимаю, были в сговоре Да, ну не то, что в сговоре Катя попросила эту самую Таню никому не рассказывать о том, что она сама напросилась в сиделке к Анисе Петровне Это уж мне потом рассказали, когда кровати прикрутили Они были откровенны, потому что я не должен был выйти из той квартиры живым Господи, ну как же Кате удалось уговорить Татьяну уступить ей свое место, причем такое прибыльное Ох... Она свистела этой глупой курице, что по уши влюблена в Юрия. Но злая старуха не разрешает им встречаться. Таня, естественно, поверила. Она прекрасно знала и нрав Аниси Петровны, и вообще отношение семейки, как ко всякого рода мезальянсам. Медсестра, подумать только. А я, как идиот, засветился с этим звонком по полной программе. Я назвался чужим именем, но не сообразил проверить, не прячется ли кто-то в кустах. Вышел, называется, на воздух, чтобы меня не подслушали В роковой случайности девчонка оказалась поблизости и все слышала Но немедленно доложила своему Альберту И тот велел ей выяснить номер моей машины Сестричка сходила и переписала его По номеру машины ее сообщник выяснил, кто я такой и чем занимаюсь Оп! Вот так вот и Дмитрий Куманцев попался Меня бы убили Ты можешь себе представить? Марина могла Если бы не пластилиновая воительница, ее бы тоже закололи